Часть 7. Новые знакомства. Всю неделю жила как механический зомби. Спала, ела, ела, спала, иногда смотрела в одну точку. Первое время меня пытались привести в чувство домовые и феи, но потом оставили, наконец, в покое. Почему мне вечно так везёт по жизни? Мужчин я выбирать не умею однозначно. Первый козёл, второй козёл. Может, судьба мне такая козлов встречать и любить? Я стала частым гостем в мире Славь. Душа здесь моя отдыхает. И вот в один из дней снова сижу в мире Славь на берегу озера и любуюсь осенним пейзажем. Лес переоделся в пёструю одежду. Глаз радовало неимоверное количество разноцветных листочков. Жёлтых, красных, оранжевых. А кое-где и зелёные остались. Солнце греет земли уже не так сильно, как летом. Но оно всё ещё тёплое и яркое. Летают паутинки, значит, бабе лето продолжается. Пришла пора доставать мой любимый зонтик, он у меня такой же яркий, как деревья в лесу. Пахнет свежестью. Красиво тут, сказочно. В народе говорят, что осень — время мудрости. Может, и меня посетит сия дама? «Ну шо, ведьмочка, стереть сердечко твое, смотрю, ж уж и улыбка на речке твоем светлом появилась, а че ж горевать о всяком болоте, будет тебе еще любовь, встреча принца своего». Сидел верхом на саме водяной и жевал какую-то травку. Любовь хочу, принца не хочу. Я поплотнее запахнулась в пальто, так как пробежал прохладный ветерок. «Я тут-то зов кинул, ты уж не серчай!» Бачил же, как страдаешь и чахнешь. «Ну, значит, мать отправила рыбку одну к другим водяным, уж обойти своим знакомым, ведьмам, о тебе рассказали. И вот вернулся у все дня рыбка-то, и на хвосте мне ответ-то и принесла». Бодяной сплюнул стебелёк, а я возмущённо на него уставилась. «Что он сделал?» «Жди гостёв, ведьма. Вскоре же твои сотоварки появятся, учить тебя уму-разуму будуть». Я только открыла рот, чтобы сказать всё, что о нём думаю, как тот, поняв моё настроение, только хвостом махнул и в озере скрылся. Вот блин. Дымовые новостям не обрадовались. На вопрос, чего мне ждать, только сильнее нахмырились. Любаш сказала, что такое скопление ведьм хуже, чем нашествие семейки фейри. Зато малышня фейри была рада. Эти вообще любят, когда много народу, есть на ком свои магические проказы демонстрировать. Но делать нечего, начали готовиться к приезду ведьм. Эти твою налево, шабаш на лысо горе. Ведьмы могли нагрянуть в любой момент. А в каком составе и количестве мы не знали. Вот шу дружил в одиной. Но зато со всей этой суматохой и хлопотами негативные мысли совсем отпустили меня. По рекомендации Трофима я попросила дом увеличить пространство и добавить комнат. Итогом стало расширение гостиной и столовой. В чердаках спустили дополнительно два кресла и ещё пару журнальных столиков. Добавилось пять спален на первом этаже с ванными комнатами в каждой, три спальни на втором и тоже с санузлами. Смоталась пару раз в село закупить побольше продуктов. От количества продуктов, которые я скупила у селян, у тех глаза на лопо полезли. На что я только отмахивалась и говорила, что подруга ожидает, пригласила отметить новоселье. Все провожали меня странными взглядами и крутили пальцем у виска: "Мал, какое новоселье в такой халупе?" Ай, плевать на их мнение с высокой башни. Мне с ним детей не крестить. Также пришлось делать вылазку в город, вес не смотря на увеличившееся количество спален, такого необходимого, как постельное белье, полотенце и всякой мелочи, дом не предоставлял. Хорошо, что хоть мебелье обеспечил. И спасибо золотому сундучку Аграфены. В приготовлениях не заметила, как пролетело два дня, а на третий явились ведьмы. Перечно, так громко. Никогда не забуду этот день. Темно, ярко мигают звезды, ночь наполнена влажным ароматом прелой листвы, Шелестит листва на деревьях, и это умиротворение спокойствия внезапно разрезает женские крики, улюлюкивание, смех и гам. Ведьмы летели на мётлах. Их было семеро. Все статные красавицы, худенькие, полненькие, высокие, не очень. Они плавно приземлились за границей моего нового забора, который сородили феи. Встречала ведьму полным семейным составом, состоящим из меня и домовых. Афере было холодно в такое время, поэтому те с нетерпением припав к окнам ждали гостей в доме. Вперед вышла высокая рожеволосая ведьма и грудным голосом стала глаголить. «Встречай нас, ведьма Елизавета Михайловна. Приемница Аграфена Федоровна, хозяйка Золотого Сечения. С добром мы к тебе пришли. Зла не несём. Разреши в твой дом войти и добро нести». И все ведьмы одновременно отвесили земной поклон. «Я уже знала, как приветствовать ведьм», — Трофим научил. Вернув им такой же низкий поклон, ответила. «Приветствую вас, ведьма. Коли с добром ко мне, то войдите в дом. Ждет вас накрытый стол и мягкая постель. Отведайте и отдохните с дороги, гости дорогие». И все ведьмы прошли за магическую границу и вошли в дом. «Действительно, с добром. Если бы были у кого плохие мысли и намерения, не смогли бы войти». Каждая ведьма стукнула черенком метлы о землю, и метёлки уменьшились, стали крохотными, размером с карандаш. Убрали они их то в карман, то в сумочку. Чудеса-сады да и только. А почему у меня метлы нет? И Трофим ни разу не намекнула на ней. Тоже хочу себе такую игрушку. Красивый дом у тебя, Елизавет Михайловна. Похвалила всё та же рыжеволосая красотка, высокая, синеглазая, с потрясающей фигурой. Грудь такая, что мой третий размер показался прощещами. Зовут меня Павлия Алексеевна. Можно Пава. Я весьма специализируюсь на классической магии зелеварения. Позволь познакомлю тебя с остальными девушками. Я рассматривала этих красоток, и невольно белая зависть появилась где-то на задворках души. Но нельзя же быть такими красивыми. Это Снежана Олеговна. Наша любительница гонок на метле и жуткая сладкоежка. «В узком кругу зовем ее Снежок». Мне улыбнулась невысокая худенькая девушка лет двадцати трех. Блондинка с большими зелеными глазами, добрая улыбкой и потрясающими ямочками на щеках. Такая милая и веет от нее добром и уютом. Кивнула ей и тоже улыбнулась. А Пава продолжила знакомство дальше. «Мирана Эдуардовна в народе зовут ее Мурена». «Стерва, а странный язык, язва и заноза в заднице». но единственная неповторимая ведьма, специализирующаяся на проклятиях. Лучше её нет никого, кто может проклясть. Ни одно её проклятие не снимут, пока сама того не пожелает. Мне коротко кивнула черноволосая смуглая красавица, типаж более подходящей спанки. Глаза чёрные, губы алые, красивая фигура высокая. Силы так от неё и веет. Подругами нам с ней определённо не стать. Василиса Марковна или Василёк? Полная женщина, но не менее прекрасная, чем остальные. Такая, как в сказках о дородных русских женщинах. Такой она и была. Русая коса толщиной с две моей руки, серые внимательные глаза, в которых читается мудрость прожитых лет. Хоть и молодо выглядит. Знает всё о любой нечисти, варит сильные зелья против похмелья. Все женщины рассмеялись какой-то только им известной шутки. «Галина и Марина Романовны, близняшки и проказницы». Расскажут все о любовной магии. Привороты, присушки. Сердце разбитое вылечить, рассорить или любовь вернуть суженого найти. Это все к ним. Мне помахали две женщины. Обе рыжие, практически красноволосые. И явно веселые хохотушки. И последнее в нашей команде. Ангелина Николаевна, ведьма-некромант и демонолог. Работает с мертвецами, духами, демонами и остальной чертовщиной. Медиум и просто красавица. Зовем ее Ангел. Но и прозвище. Женщина спортивного телосложения даже где-то чересчур, но ей это идёт. Короткая дерзкая стрижка чёрных волос, синие глаза, суровое лицо, жёсткая линия губ, ся она высокая, выше остальных, сильная и мощная. Покажи нам наши комнаты, а потом за столом будем дальше знакомиться. Расселив везём по комнатам и ожидая их внизу, у меня появилось ощущение какого-то розыгрыша. Будто вот-вот случится что-то весёлое, радостное и незабываемое. Такое чувство было у меня в далёком детстве, когда родители готовились к моему дню рождения. Даже хихикнуло в кулачок. Настроение на десяточке по десятибалльной шкале. Любаша, моя умничка, уже накрыла стол, который ломился от еды. Бож, а запахи. Живот громко заурчал. Любаша растаралась. Глаза разбегались и слёнки текли. Баранки, сочни, пышки, блины, оладьи, ароматный тыквенный пирог, сельдь с горчичным соусом, килька с сметаной, зернистый крахмал, холодная лососина, нарезанные овощи, ягоды, грибы, жареная индейка, баранина, телячьи отбивные, пирожки расстегаи, уха, кулебяки, большой горшок гурьской каши, морс клюквенный, морс брусничный, кисели с крыжовника, вишнёвая наливка, аграфеновая водочки. Это пир на весь мир. Сегодня будет пьянка, друзья. Любаша, ты просто чудо расчудесное. Обняла засмущавшуюся домовушку. Спасибо тебе, родная. Ведь мы собрались в гостиной, все нарядные, в платьях, сарафанах, кто в юбках, с причёсками, украшениями, при макияже. Но и я в грязь лицом не удалила, оделась в одно из подаренных аграфеновных платьев, жёлтое и летящее. Маленькие феи красиво уложили мои волосы в высокую причёску. Надела серьги и колье. Такое чувство, что у нас бал или ещё какой праздник, хотя почему бы и нет. Вот это я понимаю, встречают гостей. Слышь, Василёк, такой стол не хуже твоего будет. Девчонки все рассаживались и голодными глазами рассматривали накрытый, паสนтищий стол. Когда все устроились, наговорились, я разлила по рюмкам любашной вишнёвой наливочки и взяла слово. Дорогие ведьмы, умницы и красавицы, я рада принимать вас сегодня у себя дома. Предлагаю выпить за знакомство, и чтобы оно со временем переросло крепкую дружбу. Волнуясь, произнесла тост. И пиршество началось. Блюда вышли потрясающими. Любаша превзошла сама себя. За столом стоял галдёж, звон посуды, искрился смех. Ведьм рассказывали истории своих жизней. Только Мурена и Ангел еле молча и беседу не поддерживали, но выпивали наравне со всеми. Девчата А теперь давайте выпьем за хозяйку этого дома, ведьму, нашу новую подругу. Пусть ей обиччики получит Пенделя. Хороша в такого смачного, а мы поможем в этом, взяла слово уже подвыпившая Снежана. Девчонки ее поддержали. Наливка кончилась, водка тоже. Все были уже пьяненькие. Некоторые подперев подбородок кулачком заводили русские народные грустные песни о любви. Пава, ударив себя по убу, заявила, что привезла с собой свою фирменную настойку. Щёлкнула пальцами. В столовой тут же материализовалась клетчатая сумка. Такие продаются на китайских рынках. Я захихикала. Пава вынула из всего баула пятилитровую бутыль с мутной зеленой жидкостью. Ведьмы, кто захлопал в ладоши, ангел залихватски засвистела. Близняшки завели новую песню. «Выпьем рюмку, все на свете трын трава. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете трын трава». Кто-то из этого бедлама закричал «Гуляем, ведьмы!» Домовые фейри от греха подальше удалились. «Василек, ты травку свою захватила?» Заплетающимся языком спросила Василиса Пава. Василиса хлопнула в ладоши, и на столе появилось «Э-э-э, ну, в общем-то, что курят». Я захохотала до слез. Близняшки, снежаны и даже ангел мой смех подхватили. «Ну, хошь, мы его с Маринкой к тебе приворожим. Будет на пузе твоих ног ползать и как собак тапочки в зубах приносить». Заплетающимся языком и путаясь в словах, дымя сигаретой, со словевшими глазами спрашивала меня Галина. Марина поддакивала рядом и тоже дымила. «Не-е-е», — замотала головой, еле удерживаясь на стуле. «Не хочу как собаку. У меня Кеша. Кеша собак не любит». На меня напала икота. Давай на него порчу наведу. Срачку, например, когда один не хочет по нужде, а как-то к женщина какая-то всё затрещит. Предложила мурена, обняв меня одной рукой, другой уже третий раз пыталась ухватить огурчик, но каждый раз промахивалась. В итоге ухватила помидор. Фу, хотя ответила и громче заикала. Ангел спал лицом на столе, хвала силам не в салате, а в тарелке с пирожками. И громко храпела. Снежана, Пава и Василёк, обнявшись, пели песни и частушки. Курили и пускали дымные кольца. Вся столовая оказалась в дымовой завесе. Тут Пава вскинулась, громко хлопнула в ладоши и крикнула. «Чего это мы расселись, комушки?» Ангел, ещё раз громко всхрапнув, подняла лицо из тарелки и непонимающе огляделась. «Лиза Михайловна, ну-ка, организуй музыку, танцевать будем!» «У меня и караоке есть!» Обрадовала женщин, ведь мы начали спорить и кричать, кто первая будет петь и какую песню, а я, шатаясь и путаясь в подоле платья, пошла включать караоке. Утро встретила на диване, спала в обнимку с муреной. Глаз один заплыл, голова от любого движения взрывалась болью. Во рту кто-то нагадил. Пить хотелось зверски, и зов природы никто не отменял. Тело затекло от неудобной позы. Выбравшись с дивана, я, мягко говоря, обалдела. Что вчера случилось? В центре гостиной стоял огромный лаковый белоснежный рояль, на котором сладко спала в позе морской звезды лицо вниз ведьма Снежана, заботливо укрытая пледом, под головой диванная подушка. Откуда взялся рояль? Ничего не понимаю. Как говорили в мультике, следствия ведут колобки, ничего не понимаю. Дальше больше. У входа стоят два железных рыцаря в доспехах, шлеме и даже гульфик есть. Слава кому-то там наверху, это были просто доспехи. Но откуда и зачем? Ничего не помню. Из столовой донеслись голоса. Держась за виски, отправилась туда, где мне хоть кто-то сможет дать объяснение и рассказать, что вчера случилось. В столовой, с мученическим выражением на опухших бледных, отдающих зеленцой лицах, растрёпанные, в порванных местами платьях сидели близнеашки Ангел, Василиса и Павлидия. хмурясь, кривясь и зажимая рот рукой, они пытались влить в себя какую-то отвратную виду и запаху густую жижу. «О, еще одна красавица явилась», гаркнул Грехан, на что все одинаково скривились, так как его крик в ушах и голове отозвался ударом молота. «С вас только писать картину, назвать ее «Отходняку ведьм», издевался над нами Ферри. «Заткнись, мух, а то я тебя снова в насекомое обращу», прохрепела одна из близняшек. «Держи, хозяюшка, это тебе, Василисина, зелье от похмельта!» С укоризненным видом вручил мне кружку с такой же жижей, как у остальных Трофим. «Мне кто-нибудь скажет, что в моей гостиной делает рояль, а у входа грудь железа?» Тривясь от запаха жижи, задала мучивший меня вопрос. «А это вы, ведьма, заставили меня телепортировать сюда рояль. Защекотали перьями, а потом вот она!» Ткнул пальцем в Галину, возмущенный Ферри. Превратила меня в насекомое, в волосатую противную бабочку, надодно все пере даже мои дети ржёт. И сказала, что закрепит эффект, если я не сделаю, как хотят великие ведьмы. Зачем нам понадобился рояль? Задала очередной вопрос и залпом влила в себя гадость. Зелье противно прокатилось по пищеводу и бухнуло в желудок. Тошнота и главная боль отступили. Действительно замечательный антипохмелин. Надо взять рецептик. Так на всякий случай. «Расскажи им всё с самого начала-то», — попросила Любаша. Она сидела на спинке одного из стульев. «Что последнее помнишь, ты хозяюшка?» «Помню, как пели караоке, как пели близняшки, а потом провал в памяти. Какой кошмар, я никогда не напивалась до состояния амнезии». «Ещё бы! Вы вылокали пятилитровую бутыль настойки из мухоморов и поганок!» — верещала разгневанная Ферри. Я сделала лицо, будто это вообще не про меня. «Вы верещали, как удревшие кошки, свои ужасные песни, потом вам резко захотелось музицировать свое произведение. Вы даже напридумывали слова текста, не спрашивайте, там один мат. И вам резко понадобился музыкальный инструмент, а не какой-нибудь, а именно белый рояль. И именно рояль какого-то джей-зи. И вы, мерзкие ведьмы, шантажом, щекотками и превращением меня в насекомое заставили это сделать». «Ваша, Снежок, потом целых три часа играла фальшивый собачий вальс, потому что больше никто, никто из вас, оказывается, не умеет играть!» Орал Фейри. «Ведь мы сделали лицо тяпкой?» Я тоже не отставала. «Ну, вам показалось, этого мало, потом ты...» Кнул в меня пальцем Грехен. «Начала всем жаловаться на мужиков, что все козлы и мудай, и рыцаря тебе хочется. Вот и стоят теперь два рыцаря у тебя в доме, и вы снова меня заставили пойти на воровство». «Я выкрала эти произведения искусства из музея из Лувра. Я! Великий Ферри Бор!» Я сделала жест рука-лицо. Видимо, смущенно на меня поглядывали. «Это... все?» – пискнула я. «Нет!» – зловредная сухмылочка протянул Ферри. «Самое интересное только начинается!» «О, боже, что еще?» «Продолжаю. Ты решила научиться летать на метле. Кстати, фингал у тебя под глазом именно от метлы». Так, хотела на неё скорее взобраться, что когда Морена активировала свою метлу. Та со всей дури увеличилась очерёнком и заехала тебе в лицо. Прошло хоть не в сам глаз, а ниже, а то была бы сейчас одноглазая ведьма. Я потрогала свой правый глаз. Вот почему он у меня опух и болит. Любаша дала мне карманное зеркальце. Красота неписаная, настоящая ведьма. От причёски остались одни воспоминания, украшений нет. Куда их дело? Домовошка показала жестами, что всё в порядке, не потеряла. Лицо опухшее, правый глаз заплыл. Под ним всей красотой синего и фиолетового цветов пылает фонарь. Тушь потекла и размазалась по всему лицу. Я сейчас больше походила на жертву маньяка, чем на слегка подвыпившую девушку. Взглянула на теперь уже подруг. После такой-то ночи все выглядели так же красочно, но и погуляли мы вчера. «И это еще не самое страшное!» Вошел в Рашферри. Его позабавили наши угрюмые и смущенные рожицы. «Тебя учили летать на метле. Когда вы налетались, сто раз свалились с метелок, разодрали свое платье, вам захотелось в баньку, а у нас нет баньки. Вернее, теперь уже есть. Вы начали умолять несчастного Трофима соорудить баню. Ты еле держалась на ногах, просила дом построить быстренько баньку для таких замечательных ведьмочек». Радость, дом, послушал тебя, и теперь в мире Слаф есть хорошая, огромная баня, но париться вы не стали. Снова поймали меня и решили, что мне нужен с такой большой себе собственный дом. Он немного успокоился. Хоть что-то хорошее вы сделали. Теперь и для Лизы на втором даже стоит большой кукольный домик. Мы там все разместились, дети, Марьям и брат с женой. Все мы счастливы. Фери сделал несколько глотков напитка из своей малюсенькой кружечки. А теперь самое страшное. «Но я...» — сделав огромные глаза, сказал Ферри. «Не томи уже. Выноси давай приговор». Пробормотала недовольно Пава. «А дальше ведьмы вы решили поиздеваться над Варгом!» Эпически патетично крикнул Грехан. «Ангелина призвала духа, приказала найти скелет. После того, как несчастный дух, заикаясь, притащил сюда скелет, мы накатали Варгу письмо». Сочиняли всей толпой длинный текст, который гласит «Ты вар, коли снова обидишь меня, будешь выглядеть так же». Залили письмо сладкими духами. Лиза намазала себе губы красной помадой и расцеловала письмо. И отправили бедный скелет к принцу. «Ах да, вы еще измазали скелет той же помадой и наказали ему поцеловать принца в засос». Я уронила голову и постучала ею по столу. «А-а-а, я дура, что же наделала?» «Он ведь сразу поймет, откуда ноги растут». пискнула. А это ещё что? Ты приписала в письме от милой и нежной ведьмы: "Перерисовала в конце череп с костями. Забил последний гвоздь в мой гроб греха". Грехен, миленький, нужно срочно защиту на дом от него поставить. Уже, сказал Фэри. Защита его не пропустит, конечно, но дольбиться в дверён будет. Так что, думаю, скоро гостей услышим из Глацера. Я такая дура, в сердцах сказала. А отозвать скелет можно? "Не", ответил довольно фэри. "После того, как кокетливый скелетик выполнит поручение, он развеется". "Я труп", мрачно озвучило своё будущее. "Мы не дадим тебе во обиду, Михална", отозвалась Василиса. "Научим тебя всему, что сами знаем. Забей на него, ничего он не сделает. У Варга в трепет до отношен к женщинам". Хотел бы я в это поверить.